Глава 23. Слабые стороны. В конечном счёте бой закончился всего лишь за 10 секунд. Сначала я увернулся от атаки минотавра, пропустил удар и начал бегать вокруг него. Кровавое оружие. Цепи. Даже если я пыталась бы избить его или же просто ударить, никакой пользы бы это не принесло. У него было слишком много мышц, а также противостоять магии ветра он вполне себе способен был. Поэтому я воспользовалась своей кровью в качестве оружия. Для вампира это ведь легче лёгкого. Вам всего-то нужно использовать свой ноготь, чтобы надрезать палец, а затем изманить вытекающую кровь и превратить её в длинную цепь. Я вспомнила члена труппы банды терьера, Чихахуа и его оружие Косрегамо. У меня такой техники не было, как у него, так что я просто связывала минотавра цепью. стремясь как можно скорее связать его руки, ноги и остальное тело. Использовав свою скорость, я остановил его, и в итоге... Бум! Минотавр упал. Ладненько, Цепь-сан, пожалуйста, затянись. Хоть подготовка такого навыка занимала много времени, но сам навык был очень даже силен. В итоге я закончила связывать говядинку в кратчайшие сроки, И как бы он ни старался избежать, не мог. Битва была закончена без каких-либо проблем. Ох, человек. Планируешь же хоть за в этом лесу на нас. Бык цепился в меня взглядом, пока я плотно связывал его своей цепью. Кажется, он не пострадал. Но печально, конечно. Он совершенно неправильно понял меня. Какой неприятный бык. Ну, ничего здесь не поделаешь. Он ведь всего лишь бык. Из-за такого недоразумения возникла такая проблема. Так что мне пришлось бы всё ему объяснять. Ну, во-первых, я не человек. Я лампер. Разве не видишь мои клыки, и ушки? Э, ну. Но... но ведь утро сейчас. Да, утро. Хоть утром, хоть днём, Сомневаюсь, всё будет в порядке из-за сопротивления солнечному свету. А ещё я здесь только лежу, дремнула и даже не думала ходить в лесо. Серьёзно? Ты не брокер-ньер? Нет. У меня проблем с деньгами не имеется, так что мне потомным заниматься не нужно. В качестве доказательств я вытащил небольшую часть денег, которые работал на мной Валуреша. а о, о том, что ранее произошло. А? Мне очень жаль. О, Бог, всё изменился. Прости. И меня немножко дошли доброконьеров, прости. Я хочу, чтобы ты простила меня. Он извинился так внезапно, и атмосфера вдруг неожиданно изменилась направление. Голос был, конечно, низким, но внезапно стал с угрожающего низкого на более высокого, вполне себе приемлемого. Честно говоря, он не совсем подходил к тому его образу, но в принципе, голос был очень даже милый. Ну и так. Он думал, что я браконьер, монстр там или демон, являющийся угрозой миру в лесу, который он защищал. Тяжелая у него работенка, однако. Не хочу ничего подобного, если честно. Хочется больше мира и спокойствия. Поскольку недоразумение было разрешено, я отменил свой навык и цепь превратилась в красный дым, который впоследствии исчез. Кровь, которая становится обозначенной.